Глава 32. Я всегда слушала свое безумное сердце. Даже в самых страшных ситуациях я прислушивалась к нему. Но только не тогда. Прижимая дрожащую от холода Амили к себе, я больше не могла думать одним только сердцем. Я мама. Я должна думать за дочь и этого мальчика, которого уже точно считаю своим. Он мой, пусть не родной, без разницы. И мир родителей своих потерял. Он просто ребенок, который тоже хочет тепла. Все случается быстро, и времени на раздумье у меня просто нет. «Садись, Ася, быстрее!» Виктор проводит меня к другой машине, и, видя, что бес отошел к охране, я резко хватаю его за рукав пиджака. «Стойте! Что еще?» «Сделайте так, чтобы Тимур нас не искал!» «Что сделать?» Виктор, непонимающе, смотрит на меня тогда как меня уже всю трясет от происходящего. Сделайте, чтобы бес не охотился за нами. Чтобы весь их род забыла нас, словно нас и не было. Аруна на него, не давая себе и шанса на слезы. Ася, что ты говоришь такое? Успокойся. Бес отца моего убил. Он не знал, что Сергей невиновен. Тимур был ребенком, Ась, пойми же. Закуривая, чеканит Виктор. Но сейчас я разум свой слушаю, и мне страшно. Не за себя уже, за детей. Нет, мне надо спасти детей. Помогите, Виктор. Пусть забудет нас. Сделайте так, чтобы бес не искал нас. Прошу. Я сама не понимаю, что со мной случается в этот момент. Какие-то дикие инстинкты выживания потомства все же берут верх над чувствами. В голове снова и снова прокручивается, что мой отец не виновен, Он не был виновен. Это все было пустое. Бес от ненависти хуже, чем с сукой со мной обращался. А если... Если он и Амели не примет, не полюбит. Ведь она моя дочь. Наша. Боже, нет. Я только-только ее обрела. И просто не могу ее потерять снова. Из-за зверя. Из-за того, кто ненавидел меня. А теперь я уже и сама не понимаю. Сердце одно говорит, а разум иное. Я запуталась и просто хочу, чтобы этот ад закончился. Виктор отводит меня за машину. Нас не видно. И это хорошо. Ася, я могу понять, почему ты это делаешь. Но все же, ты уверена в своем желании? А как же Тимур? Я хочу уберечь детей. Я спрашиваю один раз. Если ответишь «да», назад пути не будет. Да. Сто раз «да». Выпаливаю, чувствуя, как дрожит голос. Так надо. Так правильно. Так просто необходимо. Виктор поджимает губы, но все же коротко кивает. Хорошо. Сейчас садишься в машину с детьми. После, за поворотом, быстро пересядете в другую. Водитель будет в курсе. Уезжайте сразу. И будешь сидеть как мышь. Вообще не высовываться. Денег я тебе вышлю. И сними кольцо. Давай его сюда. Зачем это? Все должно выглядеть по-настоящему. Так надо. Давай же. Отдаю Виктору кольцо, как от сердца отрываю. Это же бес мне дал сам, я бы в жизни его не выкинула, не сняла. Спасибо, спасибо, Виктор. Давай уже, иди. Я быстро сажусь в машину, прижимаю к себе маленькую Амели, крепко хватаю за руку Эмира. Времени думать нет, времени на ошибку тоже нет, совсем. Авто срывается с места, и сзади через стекло я вижу черные подъезжающие машины из которых начинают выходить вооруженные до зубов люди. Это охрана Булата, и они уже здесь. А если они попадут в Тимура? Боже, даже думать об этом не могу. Сердце на части разрывается. Вот что значит любить и ненавидеть одновременно. С такой силой, что убивает тебя каждую секунду. Прижав детей к себе, я ору, что есть сил водителю. «Быстрее! Уезжайте быстрее!» Водитель набирает скорость за поворотом, мы быстро пересаживаемся, а после я слышу взрыв. Оглушительный, громкий, такой сильный, отчего Амели начинает плакать, испуганно обхватив меня руками. А Эмир затихает, оглядываясь назад. Я же до крови кусаю губы, глотая слезы. Я знаю, что за машина взорвалась. Та, в которой Тимур думает, мы ехали. С детьми. Следом за окружительным взрывом машины я слышу звуки выстрелов. И вот тогда мне становится просто до дикости страшно. За него. «Стойте! Дайте нам выйти! Остановите машину!» «Нельзя! Сидите тихо!» Как я ни старалась попросить водителя остановиться, он едет дальше, увозя меня от зверя, отрывая от него наживую и без наркоза. Я же сама этого хотела. Спастись от чудовища, которое там осталось под пулями автоматов. «Виктор, он приказал нас довести в сохранности, и мои истерики уже никого не тревожат». «Я же вся дрожу. Тимур». На нем не было бронежилета. Он умеет обращаться с оружием, но тех людей... Боже, их было так много. «Сильная. Я должна быть сильной ради детей. Повторяю себе как мантру, как молитву, и не верю в нее. Не верю». Мой палач, мой страшный демон остался в аду. А я? Что я сделала? Я его бросила. На растерзание. инстинировав собственную гибель. Чтобы прекратить ненависть. Закончить это. И уберечь детей. Так надо, надо, надо. Сжимая до хруста кулаки, кричала я в салоне машины, стараясь успокоить детей и саму себя. Вот только если малыши успокоились, стоило нам выехать за пределы города то я ревела всю дорогу, проклиная себя за слабость. Ведь я все равно, несмотря ни на что, любила Тимура, даже теперь, ненавидя, зная правду. Любила. Любила дикой, ненормальной любовью своего красивого, жестокого демона, своего страшного палача. Того, кто делал мне очень больно. Я все равно любила. И знала, что он тоже любит. Пусть и не говорил мне этого ни разу. Мы ехали очень долго, и я все сжимала телефон в руке, но он не звонил. От Виктора нет ни единой весточки, и я даже не знаю, остался ли Тимур жив. Задели ли его, или он успел спастись. Нас размещают в небольшом домике на краю моря. Здесь так красиво, но еще довольно прохладно. Однако это не мешает детям играть на берегу пляжа ранней весной. Холодный ветер обдувает мои волосы и напитывает морским воздухом. Но я не могу любоваться морем. Я вообще ничего не могу. Чувствую себя, изломанной просто на куски. Это ненависть. Бес научил меня ненавидеть. Даже после казни я не ненавидела Тимура. Нет, я боялась его и любила. Самой первой, чистой и всепрощающей любовью. Но только не после потери дочери. Это было слишком больно, жутко, невыносимо. Однако на деле оказалось, что Тимур ее не убивал. Он спас нашу малышку из лап настоящего зверя, который сам вырастил мужчину. Булат. Я никогда не думала на него. Я знала, что бесспособен на все. Но оказалось, что настоящим злом был его дядя. Садист, маньяк и убийца. Он развратил судьбу двух семей. И вдобавок, едва не лишил жизни нашу крошку. Амели. Она с каждым часом привыкает ко мне. И уже через две недели впервые называет меня мамой. Эта девочка как лучик солнца в моей непроглядной тьме. Но и Эмира я принимаю как сына. Он часто играет с Амели и просит петь ему песенки. Он так хочет тепла. Все такой же ребенок, которого бес тоже пожалел. Оказывается, даже у зверя было сердце. Пусть каменное, холодное, но все же сердце. Я запуталась. Я ненавижу беса и люблю. Проклинаю ночами, ору в стену, а потом реву часами в подушку, завязывая его палача к себе. Я хочу узнать, как он, и не могу. Виктор так ни разу и не позвонил. Он правду тогда говорил. Это билет в один конец. От чудовища. От кого я все же сбежала, чтобы спасти детей. Уберечь их. Само забыться, но нет, глупая наивная Ася. Даже спустя месяц демон живет в моем сердце и ни на минуту не покидает его. Мне больно, я обижаюсь, вою от его жестокости к себе и люблю. Даже теперь, умирая одной в постели, я зову своего страшного беса, и кажется, это уже не лечится. Поначалу мне становится лучше новая обстановка море, радостные дети которые не дают и шанса скучать. Однако мое сердце все равно рыдает. От незнания. Как он там? Жив ли бес? Скучает ли он так же по нам, как и я по нему? Хоть немного, хоть на каплю. Я не знаю. Я не знаю точно, любил ли Тимур меня хоть когда-то. Он так ни разу и не сказал этого мне. Но я и не жду. Я сама его любила. А после? Сама же все и разрушила. Сбежав беременной, не доверившись ему. Я потеряла дочь, и опять же, бес вернул мне ребенка. Сидя на лавке напротив моря, я смотрю на волны, а перед глазами он. Такой красивый, чужой и мой. Страшный, желанный. Мой дикий зверь. Мой любимый мужчина. Поначалу мне хотелось так же больно ему сделать. За всю ту боль, что Тимур мне причинил. И я сделала. Наверное. Когда все это спланировала. Однако после обиды прошла. Она просто исчезла, оставив место тоске. Сильной, невосполнимой и невозможной. Тимур не меня сломал. Он сам был давно сломлен. Когда он убивал моего отца, без тогда был ребенком. Чуть старше маленького Эмира, который сейчас на пляже рядом со мной лепит пасочки из песка. Тимур просто поверил этому психопату Булату, который был единственным родным для него человеком который его воспитал как животное, лепя из него без страшного солдата. Он не родился монстром, его сделали таким. Он жил в ненависти, и я просто оказалась той, которую он должен был мстить. Мой палач должен был убить меня тогда еще на казни, но не сделал этого. Он меня спас. Да, своим жестоким методом, но он уберег меня от смерти, прятал меня от Булата, от всех зол, кроме себя. А я... Сбежала. Сбежала я и теперь, оставив его одного, прихватив детей с собой. Тех детей, которые с каждым днем на него похожими становятся. Особенно Амели. Маленькая копия Тимура. Я обожаю ее так сильно, как и ее отца. Днями я занята детьми, но ночами... Боже, я умираю без него каждую ночь. И да, кажется, теперь это чувство уже не просто привязанность или больная любовь. Нет, это гораздо страшнее, глубже, сильнее. Это чувство боли, тоски, вины и любви к Тимуру убивает меня, и я понимаю, что я не могу без него жить. Тимур всегда был моим проклятием и моим же лекарством. Он делал мне больно, он же и спасал. От булата, таблеток, моих страхов и наркотиков тоже он меня вытаскивал. Он спасал меня снова и снова, не давая мне провалиться в яму моей же слабости. Проходит месяц моих терзаний, и словно тьма со светом во мне борются две правды. Забыть и жить дальше. Правильно, но невозможно. Простить и дать шанс тому, кто его не имеет. Нельзя. Непростительно такое. Мам, мам, проснись! Меня будет Амели, которая держит под боком маленького медведя. Рядом напуганный Эмир держит ее за руку. «А? Да, маленькие мои, что такое?» «Ты снова плакала. Что с тобой?» «Ничего, все хорошо». Выдавливаю из себя улыбку. Хотя знаю, что ревела полночи снова. По нему. «Ты каждую ночь плачешь», — серьезно отвечает маленький Эмир. «А я не знаю, куда деть глаза от стыда. Они сильнее меня». Я снова расклеилась. Дети идут играть, а я сажусь на кровати, обхватив себя руками. Мне снова снился он, Тимур. Вот только не демон это был страшный, а мужчина, по которому я так скучаю. Что скоро уже выйдь в голос начну. Слезы стекают по щекам, и я быстро их вытираю. Кажется, это все. Конечная точка. Пусть делает со мной, что хочет. Но я просто не могу уже. Не могу без тебя, без. Вытерев слезы, я хватаю телефон и сама набираю Виктору. Он оставил свой номер на всякий случай. И вот он. Настал уже этот самый случай. Да. Виктор, как Тимур? Ася. Черт возьми, что ты мне звонишь? Мы же все обсудили. Как он? Скажи, как? Жив. Еще. Дома. Отвечает как-то глухо, без единой эмоции. Заберите нас. Пожалуйста, отвезите к нему. Ася, нет. Не надо. Поздно уже. Почему? Тебе не понравится то, что ты увидишь. Что вы говорите, Виктор? Что с ним? Тимур думает, что ты с детьми умерла. Он вас похоронил. вздыхает сам теперь. Медленно. Слезы стекают по щекам. Что я наделала? Боже! Ты же этого хотела. Я сделал. Вас защитил от него. Пусть так и остается. Нет, пожалуйста. Я так хочу к нему. Я не могу больше, Виктор. Я сделала ошибку. Это была ошибка уехать без него. Мне так жаль. Я хочу к нему. Я так хочу к нему. Ась, ты же сама тогда меня умоляла вас отпустить. Боялась, что он детей обидит. Что изменилось? Бес не обидит наших детей, я знаю. Просто боялась тогда. Я умираю без него, понимаете? Не могу уже просто. Виктор, помогите. Всхлипывая реву в трубку и услышу отборный мат. Виктор чертыхается, но все же отвечает. «Собирайся! Вы меня до дурки доведете!» Звонок отключается, и я тут же вскакиваю с кровати. Не знаю, откуда силы даже берутся. Весь этот месяц я как зомби ходила. Но не сейчас. Я хочу увидеть Тимура, ведь без него словно и нет меня. Нас нет. А я, если нас нет, то я тоже не живу. Пусть злится за то, что сбежала. Пусть делает со мной, что хочет. Мне не страшно уже. Поздно бояться, когда я так сильно люблю беса. И сердце мое просто на части рвется за него. Я хочу вдохнуть его запах снова. Так сильно, как еще никогда до этого. Машина приезжает быстро. И собрав детей, мы садимся в нее. Малыши спрашивают, куда мы едем. А я ответить не могу. Не прощу сама себя, если из-за меня с ним что-то случится. Но и существовать так больше тоже не способна. Без него, без нас нет меня. Я просто существую, а я жить хочу, несмотря ни на что. Хочу. Обнять Тимура, ударить, попросить прощения и простить самой. В голове миллион мыслей, но плана никакого. Я просто должна увидеть Тимура. Один раз. Возможно, он станет моим последним. Но мне уже все равно. Нас довозят довольно быстро. и Я вижу едва распустившиеся листочки деревьев. Весна наступила. Даже в этом мрачном логове зверя бывает тепло. Машина паркуется во дворе, и мы выходим. Я беру Амили на руки и захожу в дом. Эмир идет рядышком. И я не удерживаюсь. Оказавшись в доме, громко зову его, слыша, как быстро бьется мое сердце. «Тимур!» Никто не отвечает. И тогда выходит Виктор. Мрачный, серьезный, тихий. «Привет, Ась. Его нет в доме. Не зови». «Где он?» С вами. Точнее, с надгробиями пустыми. В задней части двора склеп есть. Проводить? Нет, я сама. Побудьте с детьми, пожалуйста. Виктор кивает, и я выхожу из дома. Выбегаю, точнее, боясь, и желаю увидеть беса снова. На мне короткое пальто. Ветер волосы развивает, а сердце ломает ребра. Но мне все равно. Я должна его увидеть. Немедленно.